Глава двенадцатая Отсутствие мэра на рабочем месте не означало, что нужно отказаться от своих планов. В конце концов, судья, которая дала ордер на обыск, многим рисковала. Она сказала «Если ничего не найдете, скинитесь мне на памятник», и Валерия Правдивых криво усмехнулась. Одним словом, этот ордер надо было отработать от и до. Конечно, наличие мэра значительно ускорило бы этот процесс, но и без него все должно было получиться. Первые плоды появились уже через полчаса после обыска под чутким надзором чуть ли не всего персонала с этажа. Не «Есть!» — проговорил Миллер и положил на стол документы из ящика. К следователю подошел напарник и вгляделся в написанное. «И что это?» — поинтересовался Гродин. «Просто приказ». «Приказ о закрытии данжа», — кивнул ему Миллер. «Все правильно. В связи с катастрофой и гибелью большого количества людей. А ничего странного не замечаешь?» «Да вроде бы нет», — ответил Гроздин. «А что не так?» «Приказ подписан за два дня до случившегося», — развел руками худой следователь в очках. «Он его приготовил заранее, потому что сам приказал все это организовать». «Согласен, но пока это еще не доказательство вины», — ответил его напарник. И они продолжили рыть. В следующий час они только по этому делу нарыли столько информации, что хватило бы на приличный срок. Тут и нарушения в оформлении, и подделка документов, и неправомерные приказы. Чего стоил только перевод данжа из государственного пользования в частности. Причем с этого частного пользования гильдия охотников отдавала процент лично мэру. Ни государству, ни городу, а лично Аристарху II. Он же, в свою очередь, переводил часть денег еще кому-то. Но тут уже след терялся, потому что неведомый получатель во всех документах значился как «знак решетка». И все. Но кроме документации по данжу и всему с ним связанному, включая сбор школьников данж, наем Бурцева и Блохина на невыясненную работу и так далее, отыскались еще и разные любопытные документы. Например, доля с постоянно поднимающихся налогов шла вообще не в городской бюджет, а снова в карман арестарха и таинственного знака решетка. Отчетов, приказов, должностных записок, чеков и прочего уже с лихвой хватило бы на приличный срок. Но тут следователи принялись за рабочий ноутбук и телефон мэра, находившиеся на рабочем столе. Тут в личных заметках, напоминалках и некоторых других файлах Миллер с Гроздиным нашли все, что им было нужно. От схематичного плана с данжем и наема головорезов до попыток устранить Макса Грушина и Ричарда Грола. Итак, доказательная база была собрана, не хватало только виновника торжества. Миллер позвонил в отделение полиции и объявил Аристарха второго в розыск. А Сакура же все это время стояла возле дверей внутри кабинета, чтобы никого не пускать внутрь. Она немного нервничала, но старалась не подавать вида. «Как думаешь, куда он мог деться?» — спросил ее Миллер, когда закончил упаковывать изымаемые документы и технику. «Узнал, что на него выдали ордер и сбежал?» «А кто знал, кроме вас и судьи?» — поинтересовалась воительница. «В том-то и дело, что никто», — ответил на это следователь. «Судье самой невыгодно было кому-то говорить. Она специально сама все подписывала. Но вдруг у него там подслушивающее устройство было. Судя по документам, он вообще ничем не гнушался. А Сакура крутила в руках пуговицу, найденную под креслом. «Очень уж странно. Обгоревшая вещица в довольно чистом кабинете. Откуда она могла взяться?» «Ну что?» — Миллер хлопнул рукой по стопкам документов, предназначенных на вынос. «Звоню Валерий. С этой минуты мэр Аристарх Второй вне закона». «Да, я думаю, что мы его уже и не увидим», — ответила на это воительница. «Но все-таки надо проверить камеры, какие есть здания на этаже». Миллер блеснул очками и посмотрел на нее из-под «Не отнимайте у нас нашу работу, пожалуйста», — сказал он, делая вид, что это шутка. «Извините, не хотела», — ответила девушка. «Я уже запросил записи камеры отсюда и соседних зданий», — ответил он. «Так что какую-то информацию мы оттуда точно получим». Я был рад, что все разрешилось, но радость эта была какой-то неполной. Когда Сакура позвонила и сказала, что можно воскресать, я даже почувствовал некоторую эйфорию, которая, впрочем, довольно быстро исчезла, когда мэра не нашли. Об этом воительница мне сказала уже с глазу на глаз, когда вернулась к себе. «Так, может быть, мне рано воскресать тогда?» спросил я, глядя на ее измученное последними часами лицо. «А то вдруг ему передадут». А Сакура тяжело подняла голову и посмотрела на меня. «Да, подобные задачки решать, это тебе и не монстров по туннелям гонять». 99% за то, что мэра больше не существует чисто физически». С этими словами она вытащила из кармана обгоревшую пуговицу и положила на стол передо мной. «Есть у нас...» Начала была она, но осеклась, затем снова начала... «В ордене демоноборцев есть один тип, у которого Пэт практически самый настоящий дракон. Вот только пламя у него не самое обычное. Оно просто аннигилирует конкретно взятый объект или группу объектов, а сам он обладает чем-то вроде магии внушения». «Человек, обладающий магией?» — хотел спросить я, но затем прикусил язык, потому что, по крайней мере, Рик и я сам обладали некоторыми магическими приемами. «Но раньше мне казалось, что это прямо из ряда вон выходящее». Я учил, что призыватели владеют магией только через своих петов. «Его будут искать?» – спросил я. «Вряд ли», – сказала Асакура, откидываясь на спинку дивана. «Да и доказательств ноль. Ну что, увидят его на каких-нибудь камерах, и что? Вот тот же секретарь знает, что кто-то приходил, но толком вспомнить ничего не может. Говорит, был человек с самого верха, а это его мозг сам придумал, чтобы заполнить пустоту, которую оставил Рекс». «Кто?» – переспросил я. «Рекс!» — воительница скорчила гримасу. «Он так всем представляется и просит называть себя собачьей кличкой». «Класс! Но получается, что остается еще один процент, что мэр все-таки сбежал куда-то подальше?» Решил все-таки уточнить на всякий случай. Сакура тяжело вздохнула, но что мне в ней нравилось, она никогда не перла против правды, если видела хоть какой-то ее лучик. «Если завтра Рекс обнаружится на камерах, значит мэра больше нет», — ответила она. «Понимаю, что риск все равно остается, поэтому можешь до завтрашнего дня остаться у меня». Я приподнял брови и улыбнулся, но она восприняла мои эмоции вполне однозначно. «Нет», — рыкнула она и указала на меня пальцем. «Даже не думай». «Да я и не думал», — усмехнулся я, поднимаясь, а затем снова стал серьезен. «Масакура, благодарю тебя от всей души за помощь. Ты действительно отличный человек, правильный и справедливый». «А я домой пойду, мне там как-то спокойнее». «Извини», — ответила она внезапно, Таев. «Если хочешь прав, то оставайся. Я просто уйду к себе. Мне нужно одиночество и отдых». «Не-не», — я выставил перед собой руки ладонями вперед. «Отдыхай, конечно, а я все-таки пойду. Если ты говоришь, что мэра больше нет, то и переживать особо незачем. Да и даже если есть, он уже ничего не сможет мне сделать. Он же вне закона». «В добрый путь» кивнула мне воительница. «Будут вопросы? Обращайся». «Следующий день был каким-то невероятно светлым. Я понимал, что это внутри меня все светится и радуется жизни. Так бывает, когда какая-то невероятно трудная задача решена, и впереди все кажется простым и не требующим волнений. Да, конечно, еще оставались вопросы. Оставались угрозы Йонеру». Вопрос с бывшим новичковским данжем тоже был в подвеске, так как его очень уж сильно разработали, и теперь вернуть его в исходный вид было бы практически невозможно. Утром Асакура мне написала сообщение из двух слов «Рекс был». «Это означало, что мэра я могу больше не опасаться. Да, оставался нанятый им убийца, но тот вряд ли станет действовать по своему желанию». А в целом у меня появилось время немного передохнуть. Можно спокойно закрыть сессию и почувствовать себя, наконец, свободным человеком. «Слушай, а дальше что и как?» — спросил меня Леха, когда мы с ним встретились, чтобы подготовиться к очередному экзамену. «Не думал еще. Учиться будешь или в гильдию какую-нибудь ступишь, или орден». Он смотрел на меня совсем не так, как месяц назад. Теперь я уже был не просто его друг, с которым он на равных. Даже, может быть, раньше он словно держал надо мной шефство, а теперь нет. Теперь он сам заглядывал мне в глаза и хотел стать похожим на меня. Плохо ли это? Я не знал. Но точно был уверен, что каждый должен идти своим путем. «Учиться дальше в общем учреждении вряд ли», — честно ответил я, так как не видел себя в науке. «А вот гильдия или орден? Тут нужно подумать». И подумать было о чем. Та же Сакура пошла в Орден Демоноборцев, когда закончила школу и смогла проявить себя. Там она в любом случае чему-то научилась. Я видел, как она сражается с монстрами. Уверен, даже Йонер мало что мог бы ей противопоставить, а он одиннадцатого уровня. Дал ли ей Орден такую силу, или она уже была крутой до него? Ну, скорее всего, и то, и другое. Но у меня был один нюанс, перед которым все остальное сходило на нет. «Ага», — продолжил я, глядя на друга. «Вот так вот приходишь в гильдию охотников, к примеру, и тебя там спрашивают, мол, какой ранг?» А я такой, «Нулевой». А они в шоке, пытаются снова научиться говорить и снова спрашивают, «А Петта у тебя хоть есть?» А я им такой, «Нет, нету, Петта». А из кольца Йонер вылезает и такой, «Как это нету? Что я даже за Петта не зайду. «Не перебарщивай!» ой. Раздался голос где-то в глубинах сознания. Кажется, демон обживал свою новую квартирку. «Хотя... смешно!» Он хрипло рассмеялся, чем еще увеличил мою улыбку. Леха тоже оценил мою шутку, тем более я постарался рассказать в лицах. «Чего смеемся, мальчики?» К нам подошли Ника под ручку с Юлей. «Нам расскажете?» «Да вот, репетируем, как Макс в гильдию поступать будет», ответил на это Леха. «Получилось, конечно, на разрыв. Кстати, а Сакура куда-нибудь планирует вступать «Кажется, нет», ответила Юля. «Ее каждый день осаждают звонками, подгадывают встречи, даже у дома паслись, представляете?» Кузнецова закатила глаза. «Короче, бесят они ее все. Да и с предыдущим опытом, видимо, все плохо». «А чего там случилось-то?» Спросил Леха, который, видимо, меньше всех знал, что произошло. Юля переглянулась с Никой, потом глянула на меня. «Ну, тот безумный, который вас хотел убить, он же из демоноборцев был», сказал я, вспоминая те события. «Вот Асакура и решила узнать, почему тот хотел пожертвовать жизнями людей. Видимо, узнала что-то такое, что ей не понравилось». «Не то слово», — подхватила мои слова Юля. «Она просто в ярости, когда при ней упоминают демоноборцев или что-то с ними связанное. А первое время после возвращения оттуда она вообще очень подавленная была». «На самом деле я рад», — я пожал плечами. «Она оказалась хорошим человеком, правильным, несмотря на то, что демоноборец». «Эй-эй!» – раздался голос Рика немного сверху. «Не забывайте, что я тоже демоноборец, но при этом отличный человек!» «Извини, Рик, но вот мы никогда не сможем узнать, какой ты был человек!» – проговорил я, подняв глаза на голос. «А вот как призрак ты, конечно, так себе! Из увлечений к эмпатии кот наплакал. Живешь не в замке, да и далеко от своего амулета сбежать не можешь!» Ну а и «Ну и ладно!» – обиженным голосом проговорил он. «О, Рик, ты тоже тут?» — поприветствовала его Юля. «Очень рада с тобой пообщаться, наслышана». «Привет, Рик!» — поздоровались по очереди Ника и Леха, и последний добавил. «Не знал, что ты тут». Ну, а то а где же?» — привычным ворчливым тоном откликнулся тот. «Ваш друг меня теперь всюду таскает. Говорит, не оставлю тебя дома, а то похитят как красную девку». Ну он же прав», — вступила из-за меня Ника. «Тем более были прецеденты». «Можно же было что-нибудь придумать» продолжал протестовать Рик. «Нанять охрану там, не знаю, артефактом квартиру защитить». «Рик, ты договоришься», — сказал я, изображая суровость. «Я помещу твой амулет в банковскую ячейку, из развлечений у тебя будет только монитор охраны. Потом посмотрим, как ты запоешь». «Нет, ну вы слышали?» — Рик сплеснул руками. «Он меня еще и шантажирует. Нет, ну вы поглядите, какой человек, а? Нет бы действительно как-то охранять». «Ага, э, Йонера выпустили, чтоб квартиру сторожил и воришка отпугивал!» «А что?» Рик даже стал менее прозрачным, чтобы я увидел его выражение лица. «Наш район станет самым безопасным!» Все остальные расхохотались. Я же сначала хотел пожалеть, что при Юле упомянул Йонера, но потом понял, что она в любом случае была в курсе. Или от Ники, или от Асакуры. «Ну что, ребят?» Вдруг активизировалась Ника. «Может, в кино сходим?» «Мы, вообще-то, к экзамену хотели подготовиться», — без особой надежды сказал я. «А что за фильм?» «Я бы сходил», — сказал Рик, снова став прозрачным. «Сто лет в кино не был, а на халяву вообще ни разу». После фильма ребята попросились ко мне, стоило мне упомянуть, что у меня есть шкура твари, очень похожей на ту, что показывали в фильме в этот самый момент я и сам о ней вспомнил оказывается до этого она полностью выскочила у меня из головы вытесненная остальными событиями когда мы пришли в квартиру я раскатал уже подсушенную шкуру перед ребятами смотрите практически настоящая годила сказал я указывая на нее о это же сколько из нее всего сделать можно выдал леха и тут юля смерила его взглядом непрезрительным конечно но ясно говорящим о том что мой друг не слишком много смыслит «Нет», — сказала тоном которым читают нравоучения, но тут же постаралась избавиться от него. «Тут это так не работает. Высокоуровневый лут уменьшается при обработке, особенно при использовании сфер. А Макс, как я понимаю, будет использовать сферы, да?» «Возможно», — уклончиво ответил я. «Мне Асакура дала адрес ремесленника, который может сделать мне из этого чего-нибудь стоящее, но я еще не обращался туда». «Понятное дело», — ляпнула Юля, затем оглядела моих друзей и выдала «Ой», после чего заткнула рот ладонью. «Юль», — сказал я, указывая на нее, — «вот последнее «Ой» все и выдала, кстати. Но им-то можно, они же наши друзья». «Да, я уже», — стесняясь, проговорила Кузнецова и немного жала голову в плечи. «Так, я один чего-то не знаю», — Леха переводил подозрительный взгляд с одного на другого. «Да я как раз хотел рассказать», — сказала я чистую правду. «Только девчонки как раз подошли». «И насчет чего я не в курсе?» — спросил он. Пришлось снова переживать все то, что со мной произошло в последние дни. Но на этот раз уже знаю я окончательный результат. Когда я закончил, все трое сидели с широко открытыми глазами. Видимо, я все-таки гораздо сильнее углубился в подробности, чем следовало. «Да уж» сказал после этого Леха. «Теперь я полностью согласен с Никой». «В чем же?» – удивилась девушка. «В том, что наш друг – настоящий герой». Когда все разошлись на обед, я вспомнил, что Асакура дала мне номер ремесленника фактора который из различного лута и чуть ли не хлама мастерил очень годные вещи. Я созвонился с ним, подхватил сумку со шкуры и отправился по указанному адресу. Ремесленника звали Гворф, что напомнило мне нечто былинное и вышедшее из эпоса. Таким он, кстати, и был. Огромный с накачанными руками, на полголовы выше меня и с кучей разных поделок на одежде. Говорил он раскатистоязычно, тоже как богатырь. — Как дела у вас, Акуры? — первым делом спросил он, смерив меня взглядом. И что-то такое проскочило в этом самом взгляде, что я почувствовал легкую неприязнь. Некоторые вновь приобретенные способности мозга вдруг подсказали мне истинную причину. Он был неравнодушен к воительнице, как и многие из мужчин в нашем городе, но почему-то не признавался ей в этом напрямую. А меня, стало быть, он принял за ухажора девушки. «Да вроде нормально». Я пожал плечами, делая все ровно то, что будет делать человек, у которого Асакура не вызывает любовный интерес. Я, честно говоря, не вникал. «А, тогда ладно» громоподобно ответил Горф и сразу же подобрел. «По какому делу?» «Да вот, добыл я шкуру монстра, и мне из нее броню сделать надо», ответил я и достал из сумки скрученную в рулон шкуру, которую раскатал на специальном столе. О! -о, -о. Гворф явно заинтересовался. Он провел по ней пальцами, словно исследовал наросты и утолщения, затем взял, взвесил, еще раз прощупал, ударил по ней кулаком так, что стол должен был заходить ходуном. Только вот ничего не шелохнулось. Шкура полностью поглотила силу удара, хотя я видел, что ремесленник бил от всей души. «Добрая шкура», — задумчиво сказал он, — «конечно, не продашь». «Если она может мне послужить, то пусть лучше послужит», — ответил я. «Продать я могу из сферы». «А, сферы», — повторил Гвор с таким выражением, словно я сказал ему что-то смешное. «Если захочешь из этого сделать броню, то сферы тебе понадобятся. И много. Возможно, даже редкие какие-нибудь. Вы скажите, что будет нужно, я принесу». И тут же поймал себя на мысли, что хотел развести руками и словно Рик. «А он, кстати, где в этот момент?» Я глянул наверх. «Тоже, небось, ржет ворчун старый». «Эх!» Гворф почему-то погрустнел и скатал шкуру обратно в рулон. «Жаль, но такой высокой квалификации я не владею». «А купить хотел», — укорил я его за неискренность. «Купить-то да», — пробасил тот. «Так это ж не мне. Дед мой такие вещи на раз-два делает. Вот ему хотел. Кстати, ты тоже можешь к нему обратиться». Гворф слегка наклонился и посмотрел мне в глаза. «Если надо, дам адрес». «Конечно хочу», — ответил я, также прямо глядя в ответ. «Я ж за этим и пришел». «Только дед не тут живет, а в нескольких десятков километров от трота. Гвельф его зовут. Не слыхивал?» Он достал телефон, выглядевший в его пальцах игрушечным. «Записывай контакты». Я записал. Затем поблагодарил ремесленника за прием и уже хотел выйти на улицу, но остановился. «А есть у тебя что-нибудь на уда...» Я оборвал себя на полусловие, вспомнив, что кто-то очень не любил удачу, а признавал только успех, которого добился своим трудом. «Что-нибудь на успех?» Ха, на успех. Сейчас что-нибудь найду. Большой успех нужен. Постоянный». Че посмотрим?» Он склонился над большим ящиком с разными побрякушками, медальками и значками. «Ой, пожалуй, подойдет. Вы что это?» — спросил я, принимая в руки небольшой кружочек металла с кожаным пояском, чтобы носить на шее. — Медаль за доблестный труд, — на полном серьезе ответил богатырь, затем, видя мое недоумение, рассмеялся. — Да шучу. это, увеличивающий результат от затрачиваемых ресурсов. — Дорого? — поинтересовался я. — Как друга Сакуры — зеленка ответил Горф и показал на зеленую сферу, валяющуюся у него вместе с каким-то хламом. Я достал и отдал ему требуемое, оберег надел на шею. «Увеличение результативности – вещь хорошая. Пора было двигаться домой. Мы еще договорились собраться с ребятами и просто пообщаться, как обычные подростки нашего возраста. Без проблем, без загонов, без нависшей опасности». Я вышел из магазинчика, успел пройти несколько шагов и порадоваться теплому и ясному солнцу. Затем оно вдруг почернело, а ноги мои ослабели. Последнее, что я почувствовал, жесткий удар затылком об асфальт, и после этого тьма поглотила меня до конца.